Фёдор Николаевич выглядел куда лучше, чем я предполагал. Худ до истощения, бледен, нервозен, но цел. Несколько отсутствующих зубов, перебитый нос, да не зашедшие ещё синяки не в счёт. Могло быть хуже, куда как хуже. Уж это я знал совершенно точно. «Пришли зачитать приговор!» Он попытался улыбнуться, но вышло жалко и неубедительно. «Печально, Сергей Аполлонович, видеть вас здесь». «Добрый день». Я растерялся. Я не знал, о чем разговаривать с Харыгином, но тот сам разрешил затруднение. «Верно, пришли спросить, и вправду ли я делал то, в чем признался». Он приподнялся, попытался закутаться в грязноватый, бедноватый с виду пиджачок, который я помнил еще с госпиталя. Несмотря на августовскую жару, в камере было довольно-таки прохладно. «Что не отвечаете, Сергей Аполлонович?» «Ох уж, это ваша склонность к молчанию. Но, как знать, по нынешним временам полезно». «А вы и вправду их убивали?» «Кого их?» Взгляд у Харыгина вдруг изменился. Появилась в нем некая незамеченная мною ранее хитреца. Будто у нищего, вымаливающего копеечку. Людей. Людей. Оставьте, Сергей Аполлонович. Какие что люди. Из людей тут вы да я. А скоро только вы останетесь. Но касаемо вопроса и нет, и да. Убивать я никого не убивал. Я оставлял их на откуп Богу. Тому самому, от которого они отреклись. Он судил, а не я. Он решал, кому жить, а кому умирать. А как же долг? Клятва, которую вы давали. Красивые слова, не более. Фёдор Николаевич пожал плечами и поморщился. Видимо, движение доставило ему боль. Ныне время красивых слов. Страна для народа, власть народа. Светлое будущее, чёрное настоящее. Откуда они света хотят? Из крови? Из боли чужой? Из унижения? Да вы оглянитесь, Сергей Аполлонович. На минуту выйдите из собственного мира, из этого здания. Выберитесь на рынок или просто по городу погуляйте. Они же не люди. Твари. Пьют, жрут, спариваются. Воюют между собой. Уничтожают друг друга невыгоды ради. чтобы власть свою продемонстрировать, поглумиться. Знаете, Сергей Аполлонович, я даже рад, что ухожу. Анечка-то моя приставилась. Соседи ссорились, выпившие были, крепко выпившие, ругались сильно, а она их угомонить пыталась. Она заснуть не могла, когда за стеною кричат. Они её избили. Больную, хрупкую женщину, которая всего лишь попросила относиться друг к другу с уважением. А я в госпитале был. Ещё лечил, помогал, выхаживал. Её не сумел. Единственно, дорогого человека потерял. И кто знает, может, избавляя мир от подобных личностей, я сберёг сколько-нибудь невинных жизней. Фёдора Николаевича расстреляли спустя месяц после этого разговора. Невзирая на молчаливое недовольство Озерцова, я присутствовал при приведении приговора в исполнении. Впервые за всё время работы в ЧК, первый день не в счёт, я увидел, как это происходило. С самого утра загрузились в машину. Мишка за рулём, я с Никитой тут же, в кабине. А Гришка и ещё двое из красноармейцев в кузове с арестованными. Вернее, с приговорёнными. Туда же в кузов сгрузили лопаты. Ехали долго. Никита молчал, глядя вперёд на укатанную колёсами дорогу. Мишка насвистывал под нос нудную бесконечную мелодию. Хорошо хоть не пел. А я молился. Впервые за долгое время. Богу ли, богам, кресту-талисману, который, подрастеряв былое тепло, висел на груди осколком льда. Но вот приехали. Машина стала на пригорке. Ещё пахло летом и сосновой иглицей. Лес начинался тут же, в двух шагах. Деревья тянулись к небу, высоченные, стройные, укутанные кольчугой золотистой коры, да раскинувшие ветви купола. «Красиво!» Никита потянулся, вдыхая тёплый воздух. «Да чего же красиво!» «Выгружаемся! Чем скорее закончим, тем скорее домой вернёмся!» Вообще на кладбище хоронить положено. Только, Сергей Аполлоныч, кладбище – оно для людей. Там Оксана лежит. И другие тоже. И нехорошо, если убийцы рядом с убитыми лягут. Неправильно это. И в который уже раз я промолчал. Да я не нуждался озерцов в ответе. Только, повернувшись к машине, крикнул. «Давай, лопаты, и вон туда!» Он показал куда-то на границу леса и подобравшегося вплотную луга, на котором полосами примятой травы отпечатывался след автомобиля. Выгрузились деловито, спокойно, даже как-то буднично. Роздали приговорённым лопаты. И вот уже на зелени лесной опушки появилось чёрное пятно срытого дёрна. Харыгин не плакал, не умолял о пощаде. Он словно был выше происходящего вокруг. и копал могилу с той же тщательностью и аккуратностью, с которой некогда оперировал. «Руки в крови, одержится точно святой!» Мишка сплюнул под ноги и рявкнул. «Шевелитесь, а то еле-еле!» Кроме Хорыгина были еще трое. Ни с кем из них прежде мне встречаться не доводилось, и как-то сразу подумалось, что я совершенно не представляю себе, где работаю. «Что, удивлён?» – Мишка ухмыльнулся. «А ты думал. Никита Александрович дело знает. Скоро в округе ни одного кулака, ни одной твари белогвардейской не останется. Тогда и заживём». «Заткнись!» – велел Никита и, раскрыв портсигар, протянул мне. «Бери, Сергей Аполлоныч. А лучше ехал бы ты домой. Мишка вон завезёт и потом за нами вернётся». «Я не писал в последнее время постановлений и протоколов допроса и признаний». «Не писал?» Никита чуть пожал плечами. «Не хотелось тебя мучить. Да и с машинисткой-то сподручнее. Она форму настучит, там заполнить остается. Ты не переживай. Заслужили. Все заслужили то, что имеют. И ты?» Никитина глаза вспыхнули прежней яростной синевой, но нет, осела, погасла, выставляя наружу пережитую боль. И я, Сергей Аполлоныч, чем я лучше других? Все ж таки я остался до конца, до ямы, черная земля в которой сменилась легким сыпучим песком редкостного светло-золотого оттенка, до выстроенных у края людей, до приказа встать на колени. До сухих щелчков, затворов и выстрелов, разлетевшихся по округе дробным эхом, которое точно спешило возвестить о свершившемся правосудии. И до тихого мата красноармейцев, которым выпало засыпать могилу. Этим вечером я сам, без приглашения, присоединился к Никите за ритуальной бутылью самогона. Евдокия Семеновна лишь укоризненно покачала головой, верно опасалась, что на двоих. Одной будет мало.